Глава 41 Толпа чумных детей шагала в сумерках по старой дороге. Впервые в жизни они дышали воздухом свободы. Мэри крепко держала большого брата за руку. Она всегда боялась темноты. В темноте скрывались страшные люди и звуки. Страшных людей не было видно. Темнота же. Но она знала, что они где-то там. Если они были там днём, с какой стати им куда-то деваться ночью? Что касается звуков, то их она слышала сама. Впереди показался свет фар. Красиво, сказала она. Лучи осветили колонну, блокировавшую дорогу. Замелькали силуэты. Дети бросились вперёд. Тормоза завизжали, словно стальной поросёнок. Фары затряслись. Кто-то заорал. Раздался автомобильный сигнал один, два раза. Фары погасли металлический ляск. Звук рвущегося металла. Пронзительный вопль прорезал воздух. «Страшный звук», — пожаловалась Мэри. «Не бойся», — сказал ей большой брат. «Смотри, все твои братья и сёстры вместе шагают по дороге. Мы теперь свободны, Мэри. Свободны? Значит, что ты можешь делать всё, что захочешь, и никто никогда не будет тебя доставать». Мэри крепче сжала его руку. Она любила большого брата. Он был такой большой и тёплый, и весь покрыт мягким мехом. Очень ласковый мальчик. Он сказал, что присматривает за ней даже тогда, когда его нет рядом. Так что она может не бояться. Мэри поверила ему, но всё равно часто боялась. Что тут поделаешь? Мир был большой и страшный. Все взрослые были злые и обзывали её нехорошими словами. Другие дети рассказывали ей жуткие истории про дисциплинарную. После этого ей снились кошмары, в которых охочущие учителя запихивали её в тёмный ящик с голодными крысами. Но большие братья запретили детям её пугать. Её большие братья были очень хорошие. Троих из них уже не было рядом. Другого, покрытого шерстью, который был невероятно добрым, весёлого парня с перевёрнутым лицом и того, похожего на большой резиновый мяч для сквоша. Она всегда улыбалась, когда улыбался он. Все куда-то делись, и никто не говорил ей «куда». Или она попросту не понимала. Она скучала по ним и боялась, что мир забрал их себе. Впрочем, большой брат был прав. Все дети казались очень довольными тем, что пошли прогуляться. Сегодня никто не грустил, кроме учителей. От этой мысли ей сделалось тепло и не страшно, несмотря на подступающую темноту. Она была свободна. Шагала по дороге вместе с другими, и никто её не доставал. «Не знаю, сможешь ли ты это понять», — говорил ей большой брат. «Мы теперь повзрослели, и у многих из нас открылись способности. Разные вещи, которые мы можем делать. Например, Квазимода». «Летать», — проговорила она, рисуя в голове эту картинку. Она вспомнила, как засмеялась, показывая пальцем, когда Квазимода взмыл в воздух и несколько раз облетел вокруг дома, а потом устремился к солнцу. Совершенно верно, Мэри. Способность летать. А некоторые способны даже на большее. Некоторые из нас как боги. Например, кроха. Ты помнишь кроху? Рога, проговорила она. Кроха, бог. Ручаюсь, он мог бы зашвырнуть грузовик мистера Гейнса на сотню миль, если бы захотел. «Учитель погоды», — сказала она. «Да». «Мёртвый», — сказала она. «То, что я хочу тебе сказать, может оказаться для тебя большой новостью», — продолжал большой брат. «Ты хочешь это услышать? Это может быть немного страшно». Мэри поёжилась. «Не люблю, когда страшно». Она споткнулась, но большой брат не позволил ей упасть. Дорога была усеяна деталями автомобилей. В тёплом ночном воздухе висел запах бензина. «Но это может быть и очень здорово», — продолжал большой брат. «Всё равно, как если на завтрак дадут кукурузный хлеб с сиропом». «Сироп!» — она облизнула губы, представляя себе его. «Мэри, мне кажется, что ты, может быть, тоже бог». «Как кроха!» «Очень скоро ты это узнаешь. Это просто придёт к тебе само. И когда это случится, не надо бояться. Думай о том, как это здорово». «Сироп!» «Вот именно. Ладно, Мэри, мне надо идти. Впереди поворот, и я хочу пойти по другой дороге. Надо кое-зачем проследить». «Нет», — сказала она. «Кроха знает, что делать. Он и остальные будут присматривать за тобой. Ты только помни, что я тебе сказал. Скоро случится что-то очень интересное. То, как ты ведёшь себя и как говоришь, всё указывает на это. Оно уже начинается, я вижу». «Не уходи, большой брат». «Мы скоро увидимся, Мэри». Он отпустил ее руку. Мэри огляделась вокруг, но не смогла отыскать его в толпе. Мир забрал его себе, а она должна измениться. Потом она вспомнила то, что он сказал. «Это будет страшно, но в то же время и здорово. Сперва мир, потом сироп». Их группа протопала мимо поблекшего знака «Добро пожаловать в Хансвилл». Дети перевалили через холм, и перед ними открылась залитая светом панорама города. «Как красиво!» — сказала она. Вдоль колонны ударили прожектора. Далёкие выкрики. «Бах! Бах! Бах!» — стреляли из ружей. Она уже слышала такое в лесу. Дети, завывая, бросились прочь с дороги. Мимо её уха прожужжал шмель. Вспышки света, как светлячки, только ещё ярче. К ней пришло туманное воспоминание, как в дом приехал фотограф, чтобы сделать снимки ребят для журнала. Яркий блеск фотовспышки. Мэри побрела вперёд. Она тоже хотела попасть на фотографию. Снова бах, бах. Ещё один шмель прожужжал мимо уха. Какой-то треск, словно сломалась ветка. Потом она стала лететь, совсем как квазимода. Мэри раскинула руки в стороны, улыбаясь до ушей. Но нет, она не летела. Гигантская рука держала её поперёк туловища. Её несли. Утащили прочь с дороги. «Футбольный мяч!» — проговорила она. Её ноги коснулись земли на хлопковом поле. Кроха пригнулся, чтобы посмотреть ей в лицо. «Мозг сказал, чтобы я приглядывал, чтобы с тобой ничего не случилось, пока его нет. Но из этого ничего не выйдет, если ты сама будешь нарываться, чтобы тебя убили». Мэри засмеялась. «Понеси меня снова. Снова, снова!» поле вокруг шелестело. Дети ползли через увидающих хлопок, обходя ружье. Они не хотели попасть на фотографию. «Мне надо идти», — сказал Кроха. «Оставайся здесь. Сиди тихо и не двигайся. Бах, бах, бах». Потом всё остановилось. Стало темно и тихо. Время иногда так поступало, попросту брало и ускользало от неё. Вдалеке разваливался какой-то дом, окутанный водопадом пыли. Мэри вытянула руку и поместила его между большим и указательным пальцами. Улыбнувшись, она крепко сжала пальцы. «Пока, домик!» «Бах, бах!» «Уже далеко отсюда». Мэри огляделась, она была одна. Братья и сёстры куда-то делись. В этом вовсе не было ничего интересного. Она хотела найти большого брата, но не имела понятия, где его искать. Ощутив усталость, Мэри подумала о том, чтобы прилечь на тёплую землю. Вместо этого она принялась шагать в направлении огней. Они пели для неё. Эти красивые огни. И ей хотелось подойти поближе. Темнота — это страшно. Они обещали тепло и безопасность. Улица с шеренгами деревьев по обе стороны. Дощатые домики. Американские флаги над входами. Почтовые ящики. Вокруг фонариков над верандами вьются мотыльки. Вдалеке пролаяла собака. Далёкий гул. Ещё одно здание рухнуло. Мэри почувствовала, что за ней наблюдают. Люди смотрели на неё из окон. Она сутулила плечи, выпрямив напряжённые руки вдоль боков и наклонив лицо к земле, поза, в которой она проходила почти всю жизнь. Мэри не хотела, чтобы люди её видели. Она такая уродина. Если они разглядят её хорошенько, то могут расстроиться. Уголком глаза она заметила семейство, стоящее возле окна гостиной, «Не глядите на меня», — подумала она. Они отвернулись. И правильно, не нужно на неё смотреть. Она хотела, чтобы они могли любить её так же, как она любила их. «Я хочу быть вами», — подумала она. Мэри улыбнулась, продолжая идти вперёд маленькими, неуклюжими, неуверенными шажками. Впервые за всю жизнь у неё появилась ясная мысль, и это принесло ей радость. «Я хочу быть прекрасной», — подумала она, — «такой, как вы». Сироп. Чувство, будто он бежит по её венам. Венам, которые содрогались как мир. Мир стремительным потоком хлынул в неё и выплеснулся обратно в вопле перерождения. Семейство вылетело из дома сквозь ливень оконных осколков, растворяясь в воздухе облачками красного тумана, которые она всосала в себя по пути. Их пустая одежда, порхнув, опустилась на лужайку. Окна по всей улице взрывались изнутри. Красный туман заполнил воздух и обвился вокруг нее, словно смерч. Она съела все. Мэри разбухала. От нее начало разливаться сияние. Она становилась светом. Таким красивым. Ее зубы, клацнув, сомкнулись. Души, воспоминания, личности запечатлелись на чистом листе ее сознания, которое внезапно после всех этих долгих лет оказалось живым и пробужденным. Она ощущала их любовь. В конце улицы блеснула фотовспышка. Раз, другой, третий. На лужайке перед домом стоял полицейский, стреляя в нее из револьвера. Мэри повернула к нему ослепительное лицо. Ее длинные волосы развивались и искрились над теменем. Произошедшая с ней перемена захватила всех живых людей на этой улице, кроме него. И ей было любопытно знать, почему. Она приблизилась. Опустевший револьвер защелкал в холостую. Человек упал на колени, тоненько подвывая. «Будь ты проклята! Давай, подходи и покончим с этим!» Мэри прочла его и обнаружила в нём отчаяние, утрату, силу, страх. «Ты шериф!» — её голос звучал, как музыка. «Это я грешил, не она!» «Енох!» — произнесла Мэри. «Элли! Твой город! Твоя жена!» «Энн!» — простонал он. «И твой сын!» Он прикрыл глаза ладонью, защищаясь от её света. «Что ты такое, чёрт подери?» «Расскажи мне свои грехи, шериф!» «Ты убила её!» «Не убила!» — поправила Мэри. «Изменила! Энн теперь вместе со мной, и я всё понимаю!» «Ты собираешься взять и меня тоже?» Она окинула взглядом опустевшие дома вдоль улицы. Осколки стекла ковром устилали асфальт, отражая её радужное сияние. «Моё изменение завершено!» «Чумные дети убивают людей! Ты можешь это остановить?» «Это ничто не в силах остановить!» Шериф подобрал платье, лежавшее на земле, обнял, стиснул в комок, прижал к груди. «Куда ты её забрала?» «Она была матерью», — сказала Мэри. «У нас когда-то был сын». «У тебя есть сын», — сказала она, — «корень твоего греха». «Это был мой грех, не ее». «Найди своего сына. Найди и исправь свой грех. Признай свои ошибки». Его мощные плечи затряслись. Шериф прижал платье к лицу и принялся плакать в него. Мэри, мерцая, проскользила мимо, плывя по миру, которого некогда боялась. Теперь она понимала все, но была не способна это остановить, в мире было столько скорби, что она уже сожалела о своем прежнем неведении.